Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Татьяна Карастышевская. Незваный гость. Глава 1. В коей некий сыскарь с разбитым сердцем прибывает в провинциальный Крыжовень. Карта Всадник описывает общительного и активного человека. Он интеллектуален, независим, с ним никогда не бывает скучно. Такой человек легко входит в контакт, находит знакомых и друзей. Ему не чужда любезность и тактичность, он уверен в себе и готов проявлять инициативу. Таро Мария Ленорман. Руководство для гадания и предсказания судьбы. Расклад нынче выпадал странный. Что так, что эдак. Захария Митрофановна даже кликнула Дуньку, девку свою, чтоб колоду, значит, сняла. «Чего это, барня? спросила Дунька, чурясь на расписные картинки. «Никак, сызного повешенной?» «Дура!» — ругнулась старуха безлобно. «Дерево это, значит, про родню вспоминать надобно». Племяж в столицах чудит, а ли в гости вашего соколика ждать?» «Тут и оно...» «Что по картам, иного полугость получается. Гляди, к дереву всадник притулился, а к нему карта женская легла». «Да кабаба откуда? Из родни-то у вас только Митрофанушка брат покойного сыночка, остался?» «Поживем-увидим», — решила мещанка Губёшкина, более известная в Крыжовине, как провидится Зара, и аккуратно собрала колоду в резной ларчик. Инструменты свои она предпочитала содержать в порядке. Гость, а точнее гости, явилась в дом на Архиерейской улице под вечер. Тренькнули колокольцы извозчичих саней, грубый мужской голос пробасил под окнами. «Туточки, барышня, ваш тётушка проживает!» Дунька, прилипшая к за индивелым стёклам, сообщила барыне. «Девица! Шубка на ей! Шапочка! Ванька сундук с саней тащит!» «Сейчас в дверь колотить примется». «Отворяй», — велела Захария Митрофановна, кутаясь в расписную неклюдскую шаль. Девка выскользнула в сени, завозилась, обувая валенки, раздался уверенный стук в дверь, скрипнули петли, в комнату потянула морозцем. «Гостью вам Дуняш привез», — Васил Ванька. «Из самого Мокшграда, барышня. Тетушку, говорит, проведать желаю любезную». Губёшкина выглянула в сени. «Сундук сюда, мил человек. Да снег, да прежь с ног обколоти, не неси в дом». Девица потопала за порогом. Обувка у неё была не особо по погоде. Кожаная, тонкая. Вошла, прищурилась над запотевшими стёклышками очков, зыркнула на нетопырье чучело над столом, на шар хрустальный, высмотрела в красном углу икону и чинно на неё перекрестилась. «Дорожайшая моя Захария Митрофановна!» прожурчала приветливо с протяжным столичным «А». «Неужто забыли гелюшку свою непутевую?» Извозчик, поставив багаж в гостиной, мялся теперь в синях, ожидая за услугу. Старуха молчала. Ей было интересно, как непутевая гелюшка дальше выкрутится. Она не подвела, вынула из муфты денежку, с поклоном протянула Ваньке, Да не забыла носочком ботильончика на порожек ступить, чтоб, значит, через порог не передавать, плохих примет не множить. Спасибо, мил человек, куда надо доставил. Моя родственница, как сейчас помню эти очень чёрные, с родительской заботой на наши шалости, с кузеном Митрофанушкой взирающие. Извозчик бормотал спасибо на спасибо. Вы, барышня, как нужда в санях будет, меня кличьте, Антип меня звать? «Любому уличному пострелёнку велите, или вон Дуняши тутошней. Сразу примчусь и доставлю, куда скажете. А к Кузьме не садитесь, ненадёжный он человек». «Буду иметь в виду», — пообещала девица, скидывая на руки Дуньке лисью шубку, муфту придержала, ловко перекладывая её из руки в руку. «Вступай, Антип, может, успеешь со станции ещё пассажира взять». «У вас в крыжовине, тётушка, оказывается, спрос на гужевой транспорт опережает предложение. В форменную баталию пришлось с каким-то неучтивым господином за сани вступить». Платьица на густье было ладное, шерстяное, серое, со шнуровой витой отделкой. На плечи из-под папахи свисали ярко-рыжие локоны. Экая модница. Столичная штучка. Зелёные глазищи остановились на Губешкиной. И старуха громко велела. «Дунька, дура, двери-то запри, чтобы, значит, любимую племянницу не морозить, да чаю поставь с дороги». Пока Ванька-Антип уходил, а девка возилась в сенях, рыжая медленно пересекла комнату. «Простите», — выдохнула она тяжело. «Этот маскарад, Захария Митрофановна». «Всё развлечение», — решила старуха и быстро спросила, «В муфте что прячешь?» «Заметили». Девица села, положила на стол глухо стукнувший меховой цилиндрик. «Митрофан Митрофанович предупреждал меня о том, что его тетушка обладает быстрым умом. Мы с вашим племянником коллеги в одном присутствии службу несем». Вернувшись в комнату Дунька испуганно ахнула, когда из муфты появился черный вороненый револьвер. «Позвольте отрекомендоваться». Девица стянула перчатки. Ее пальцы быстро отщелкивали что-то в смертельном механизме. Чиновник седьмого класса чародейского приказа надворный советник Евангелина Романовна Попович. Дунька ахнула сызнова. Баб-чиновниц, ей раньше видеть не приходилось. Как и баб скорей. «На кухню ступай», — велела старуха. «Чаю спроворь». «Да чего ещё к чаю? Баранок там, варенье брусничного. Что ещё? Буженины. Третьего дня от Старуновых занесли. А прознаю, что ты с этому антипу лошадному хозяйские разговоры передаёшь. Накажу». Девка ушла. Соскарка отложила револьвер. «Спасибо, Захария Митрофановна». «Давай уж по-простому, без отчеств», — кмыкнула Губёшкина. «Родичи, как-никак». Тетушкой клич, а я тебе значит гелюшкой. Папович улыбнулась и сняла очки. Митрофан уверял, что есть у вас авантюрная жилка. Письмо-то от племенничка доставила? А как же? Она достала из поясного кармашка запечатанный конвертик. Только там о деле моем ничего не сказано. Губежкина поддела сургуч кончиком изогнутого жертвенного кинжала. А ну и понятно тетушка захарочка писал митрофан своим каллиграфическим почерком прости меня непутевого что давно тебя корреспонденцией не баловал весь в делах весь в заботах начальство по самую маковку работой завалило даже четверти часа чтоб на почтамт забежать не находится хорошо хотя казия с гелией образовалась пока хозяйка читала дунеша накрывала на стол Сыскарка, заметив опасливые взгляды прислуги Револьвер убрала. «Значит, вольская родня?» — уточнила Губёшкина, сворачивая письмо. «Седьмая вода на киселе», — кивнула барышня. «Вы уж и думать о нас забыли». «В столицу зачем приехала?» «Кузена разыскать на родине мне оставаться было никак невозможно». «Скандал? Перфектно?» — одобрила Попович. Не чинясь, налила из самовара, придвинула блюдо с бужениной. Незамужние барышни обычно от скандалов бегают. «Несчастная любовь, а про подробности ты говорить не желаешь». «Ну да, и сам скандал тоже не обсуждаем. Предположим, по официальной легенде, сиротка явилась за пожилой тетушкой присмотреть. В это, разумеется, не поверит никто» а вот в тщательно скрываемые и случайно выясненные обстоятельства бегства с удовольствием. — В вашем чародейском приказе все такие хитрые, — усмехнулась Губёшкина. — Тогда племяннику карьеру у вас в жизни не сделать. Геля проживала и сообщила серьёзно. Митрофан — прекрасный секретарь. Сметливый, скромный, аккуратный. «Может, его взлёт не будет молниеносным, но по ступенькам он поднимется основательно». «Утешай старуху!» «Не вижу тут старух, тётушка», — притворно удивилась рыжая льстится. «Наблюдаю лишь симпатичную женщину и добропорядочную берендейку, содействующую силам правопорядка». Дунька переминалась у порога, прислушиваясь. Захария Митрофановна велела ей исчезнуть и обернулась к гости. Самое время о содействии поговорить. За какой надобностью в крыжовине столицы целого надворного советника отрядили? Попович сложила перед собой руки на мизинце правой чернела пятнышко ружейной смазки. Надобность прозывается «Блохин Степан Фомич». «Пристов покойный? Так он в начале грудине ещё...» Губешкина поискала подходящее слово — «В петлю полез». Берендийские почтовые службы оставляют желать лучшего», — кивнула девушка. «Сообщение о его кончине было получено нами только третьего дня. Меня прислали выяснить обстоятельства смерти». «Целого надворного советника», — недоверчиво переспросила хозяйка. «У покойного господина Блохина в столице кое-какие связи имелись. В регулярной переписке он состоял... Досадно, но его послание от пятого грудня в чародейский приказ доставили одновременно с вестью о самоубийстве. Губёшкина о персоне, с покойник корреспондировал, спросить хотела, но передумала. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Эх, Митрофан, удружил тетушки ничего не скажешь». «Казалось, похоронили пристава за оградой погостной, как самоубийце положено, да и забыли». «А нет, вон оно как». Чиновник седьмого класса, это вам не ёжик чхнул. Девка не глупая, с револьвером управляется, слова правильные говорит. Но девка. Небось, если б в столицах к блохину с большим вниманием отнеслись, мужика бы прислали. А Гели это что? Ну, поживёт с неделю, носик свой любопытный куда-нибудь посуёт, да и отбудет во своей оси. А Захарии за помощь, почёт и, и да, может, Митрофану по службе, вспоможение малое». «Понятно», — протянула, наконец, старуха, вызвав у собеседницы грустную и не относящуюся к разговору улыбку, будто это «понятно» о другом человеке ей напоминало. «Спрашивай, Евангелина Романовна» обо всем без утайки тебе поведаю и обо всех на столе будто по волшебству появился блокнотик в кожаном переплете а в руке надворного советника свинцовый карандашик погоди писать хозяйка откинула крышку резного ларца давай для начала на тебя картишки раскину барышня попович а ну колоду сдвинь да не этой рукой левой к себе правильно «Сейчас тебе провидица Зара всю правду скажет, что было, что будет, на чём сердце успокоится!» Начальник чародейского приказа Семён Аристархович Крестовский смотрел на соломинку в своей руке с таким видом, будто она в любой момент могла выстрелить. «И у тебя длинная», — сообщил Эльдар в пространство. «Значит, в Крыжовень ехать гели». Я кивнула, сжала кулак, разламывая свою соломинку, и бросила ссор под столешницу в корзину для бумаг. «Судьба», — пожал плечами Иван Иванович. «Чардеи». Никак не получалось от вольского просторечия окончательно избавиться. Вот я их так мысленно и называла. «Чардеи». Каждый из них в этой жеребьевке подколдовал «Гадалки не ходи». Но, к счастью, против простого шулерства колдовства еще не изобрели. Только и требовалось самой банк держать, то есть четыре абсолютно одинаковых соломинки в сжатой ладони, да позволить коллегам прежде меня вытянуть. «Значит так», — сказал Крестовский деловито, — «соскарики. Жребий этот мы сейчас обнулим и назначим протестую», — перебила я начальство. «Вы, шеф, своим обнулением выказываете обидное недоверие своей подчинённой». «И что?» — сверкнул Семён синими глазищами. Взгляд я выдержала и даже не разревелась. «А то, ваше превосходительство, что прочие ваши подчинённые могут начать то же самое выказывать. Правильно, де нечего женщин в провинцию откомандировывать, не женское это дело». А от этого всего шаг до мысли, что в приказе слабому полу не место. Мысли, заметьте, крамольной, высочайшему указу нашего императорского величества, противоречащей. Уголком глаза я отметила недоверчивое внимание, с которым на меня уставились Зорин с Мамаевым. Мой верноподданический тон обмануть их не мог. «Уж не собираетесь ли вы, Евангелина Романовна?» сказал Крестовский самым неприятным своим голосом. «В следующем пассаже упрекнуть меня в том, что я не умею службу отличной жизни отделять». Честно говоря, подобная тирада у меня к финалу была припасена, так сказать, на погоны. Поэтому я замотала головой, выражая лицом незамутненную придурковатость, столь ценимую любым начальством. «Как можно, Семен Аристархович?» Зорин по обыкновению выступил примирителем. «Сдается мне, дама и господа, не с того начинаем. Ты, Семен, сперва нас в дело посвяти, а потом решим, кого на него отправить». «Протестую», — повторила я в который раз за день. «То есть против последней части, Иван Иванович. Исполнитель избран жребием. И теперь именно его, то есть меня, ввести в курс надо». Шеф отвернулся. Оседлал стул в центре ковра, обвел присутствующих взглядом. «Неужели название «Крыжовень» вас ни на какие идеи не натолкнуло?» Меня натолкнуло на мысли о варении с последующим слюноотделением, но я их озвучивать не стала. «Да не томи уже!» Эльдар придвинул стул поближе к моему столу, чтобы Крестовскому не приходилось вертеть головой из стороны в сторону. «Стёпка Блохин?» — вдруг спросил Зорин. «Ординарец твой? Ты ему, кажется, в этом крыжовине местечко околоточного выхлопотал». «Семёнушка никого заботами не оставляет», — шепнул мне смешливо Мамаев. «Особливо из братьев по оружию. Денщика даже к должности пристроил. Крыжопень, надо же. Ох, прости, Гелишка, всё забываю, что ты дама». Я всё слышу, Эльдар, сообщил Крестовский кисло. Продолжишь над начальством потешаться сам в эту тьму таракань поедешь. Да не просто так, а занять освободившееся место тамошнего пристава. Не околоточный, уточнила я, черкая в блокноте. Пристав Блохин Степан. Как по батюшке? Фомич. Блохин Степан Фомич. Отставной прапорщик. «Женат? Дети есть?» Как бы шеф не был на меня зол, деловитость ему очень нравилась. Я же писала, чтобы смотреть на строчки, а не на львина гривого своего действительного статского советника. Служба и личная жизнь. Как вас разделить? Эх, Геля, решать тебе что-то пора, потому что не делится оно, хоть тресни. «Нет», — ответил Крестовский. Блахин холост и бездетен. А с грудиня шестого числа еще и мертв. Я обвела первую строчку траурной рамкой. Когда узнали? Шеф хмыкнул. Нынче утром, когда запросы из Змеевической управы разбирал. Начало грудиня. А сегодня у нас двадцать пятое число лютого. Три месяца. Однако. Работа нашей почты оставляет желать. Дождутся и роды конкурентов. Гну мы давно в сенат предложение о частных письмодоставках внесли. Глядишь, к осени вопросы решится. Я записала дату и уезд Змеевичи, к которому относился упоминаемый Крыжовень. Причина смерти? Официально самоубийство. Наследники имеются? Дальние родственники, но им по понятным причинам ничего не перепадет. Сам Степан богатств не нажил. Ну да, если бы этот блохин на службе жизни лишился, то и пенсия его, и что-нибудь за выслугу перешли бы по наследству, а так — кошмарная ситуация. И позор. «Но ведь господин Пристав не сам руки на себя наложил?» — спросил Мамаев. «Иначе мы бы сейчас не заседали». «Давай, Семён». Зорин поглядел на часы. «Карты на стол. Ты со Стёпкой, земляем упухом, явно письмами обменивался». «Выхватить замусоленный конверт я успела первый». Мокошград, кресты, его превосходительству, лично в руки, ну и почерк. Пятая грудиня. Цифры на штемпеле оказались отчётливы за день до смерти когда пришло нынче вздохнул шеф чтобы как-то утешить начальство я сообщила ему о гнумах и частных инициативах кои непременно придут на смену берендийскому почтовому ведомству одновременно извлекая и разворачивая на столешнице листок в косую линейку и списанной с одной я проверила стороны казенными синими чернилами Мамаев заглядывал мне через плечо, скрип стула возвестил, что Иван Иванович покинул насиженное местечко, чтобы полюбопытствовать. Обязательных приветствий в письме не было, как и абзацев, из-за главных букв. «Плохо дело», — писал покойный. «Обложили твари злобные, заморочили». Дальше шло нечто неразборчивое. «Голоса?» «Точно» за огромный голос, будто из-под пола. Тысячи? Это, наверное, тысячи. Многие тысячи там припрятаны. Где там? Под полом? Ещё какие-то он и она. Он грозился, а она хохотала демонски. О покойниках плохо думать нельзя. Но кто так предсмертные послания пишет? Вот я, например, список с именами составлю подробный, чтоб после соскорей сразу знали, кого допрашивать. Внизу странички стояло «Ежели ваш бродь, Стёпку вашего оговаривать примутся, что сам в петлю на осиновом суку полез, то не верьте, не таков я человек, и не поминайте лихом». Распрямившись и отдав письмо для изучения Зорину, я обратилась к шефу. С каких пор господин Блохин должность пристава занимал? Три с половиной, почти четыре года. Писал часто? Не часто, но регулярно. Предвосхищая вопросы, Евангелина Романовна, переписку такого рода я хранить обыкновение не имею. Поэтому придётся вам обойтись устным пересказом. Степан — мой родом из тех мест. Хутор его, к несчастью, полностью обезлюдил, поэтому Блохин попросился служить в крыжовине и был тем доволен. Его письма, исключая последние, были толковы и благодушны. Жизнь в провинции ему нравилась, местные жители проявляли приветливость, природа. Крестовский махнул рукой. «Чистая идиллия». В прошлом году среди обычной буколики стали появляться разные околослужебные вопросы. Просил, к примеру, проверить некоего «господинчика» бойкую торговлю паровозными акциями наладившего. «Ветку железнодорожную до Змеевичей добросили», сказал Мамаев, уже разглядывающий со вниманием на стенную карту. «Как раз в это время». «Как звали господинчика?» — спросила я. «Федор Игнатьевич Химеров», — без запинки ответил шеф. «Мещанин, родом из Нижнеградской губернии». «Действительно маклер. На всякий случай я это все записала». «Еще что?» — Блохин спрашивал. «Просил прислать ему чародейских стекол, сквозь которые рунную весть рассмотреть можно». «То есть сам он чародеем не был?» — спросила я для проформы. «Был, Геля». Дернув на себя ящик стола, я достала свои очки с чародейскими стеклами водрузила их на нос и отобрала письмо у присевшего на освободившееся подле меня место Ивана. Я-то ни разу не чародейка. «Теперь видишь?» — спросил Зорин с сочувствием и показал, куда смотреть. «Это на Семёна. Чтоб только он конверт распечатать мог. Это на скорость. Он, кстати, наложен прескверно». «Вот-вот», — поддакнул шеф. «А как тебе, Ванечка, призыв к стихиям с ошибкой в каждом втором символе?» «Он для чего?» — сняла я очки. «Не для чего», — ответил Зорин. «Он пустышка, на вроде детской считалочки». «Мнемотехника». Семён, сочувствуя ко мне, чарами обделённый, тщательно скрывал. «Помогает неофитам запомнить графический рисунок основных рун». «А еще...» — зловещий протянул Эльдар от карты. «Ходят среди нашего вида колдунского слухи, что бережет сей призыв нас от безумия чародейского. Сдается мне, соскарики, наш Степан покойный разум по капле терял и того боялся». Эльдар Давидович воткнул в карту алый бумажный флажок, будто точку в разговоре поставил, вернулся к столу, прогнал Зорина. Сел рядом со мной. На месте разбираться надобно. Крестовский оглядел нас по очереди. Прибыть в крыжовень инкогнито. Осмотреться. Народ расспросить. После войти в контакт с местным присутствием. Бумагу официальную им показать. Что, где прибыли из столицы, одного из нижних чинов до да пристава повысить. «Перфектно», — решила я и смешалась под укоризненным взглядом начальства. Моё паразитное словечко Семён Ристархович не обожал. «Знаешь, букашечка...» Эльдар одарил меня заговорщицкой улыбкой. Его букашечки тоже признавались у нас паразитными. «А ведь тебе и вправду в крыжовень соваться не стоит». Моё протестую было жалким. «Сама посуди», — продолжал Мамаев, — под одобрительным взглядом начальника приказа. «Прибыть инкогнито, то бишь незаметно. Одинокая барышня привлечёт нежелательное внимание». «Барышня может переодеться кем угодно», — холодно улыбнулась я. «Бродячий неклюткой, безутешной вдовой, мальчишкой разнорабочим, в конце концов». Семён фыркнул. Я переводила взгляд с одного чародея на другого. Эльдар глумливо щурился, Иван качал головой, шеф попросту ждал любых моих слов, чтобы заржать. «Простите, что вмешиваюсь?» Из тёмного угла раздалось неуверенное покашливание. «Но, кажется, я мог бы поспособствовать Евангелине Романовне сохранить инкогнито. Про Митрофана мы забыли по прискорбному нашему обыкновению». Секретарь Губёшкин был юношей скромным До полного растворения в пространстве Он, оказывается, с самого начала совещания Сидел тише мыши в уголке И только сейчас подал голос Крестовский уже открыл рот Чтоб что-то этакое сказануть Секретарь боялся его до обморока И я, этого самого обморока опасаясь Проговорила первой «Извольте, Митрофан Митрофанович, Вся внимание!» Семён рот закрыл Мамаев мне подмигнул. Наши шефом духоборческие экзерсисы его забавляли. Секретарь Сызнова откашлялся. «Я, господа и Евангелина Романовна, некоторым образом из их мест». «Можно немного точнее, Митрофан?» Не сдержался шеф. «Что еще за некоторый образ? Вы родились здесь, у Мокошграде». «А батюшка мой...» Секретарь начал бормотать себе под нос. Я его подбодрила. «Ваш достойный покойный родитель из Змеевичского уезда?» «Нет», — шепнул Митрофан. Крестовский гаденько усмехнулся, но секретарь продолжил чуть громче, и улыбка начальства растаяла. «Тетушка у меня там проживает, в Крыжовине, Захария Митрофановна, благонравная старуха самых передовых взглядов». «Любопытно», — решил Мамаев. «И что же, этот черь Митрофана гости из Мокошграда не удивится?» «Сказано было», — шикнула я на коллегу. «Передовых взглядов барыня». «Она некоторым образом...» Секретарь покраснел. «Гадалка». Шеф хмыкнул. «Шарлатанка?» «Что вы, ваше превосходительство, дар правительской тетушке положен». «Семен Аристархович просит прощения, — улыбнулась я Елейна, — за то, что вашу родственницу невольно нехорошим словом обидел. Гадалка — это пер... расчудесно. Вы, Митрофан, черкните пару строк, любимой тетушки. Так, мол, и так, кузина-гелечка-письмецо с оказией доставит, про жизнь свою поведайте. Кузина, притворимся ненадолго, что у Захарии Митрофановны, кроме племянника, еще и племянница имеется? Седьмая вода на киселе, все же родня? Гадалка. Да к ней в дом наверняка половина города за предсказаниями хаживает. Лучшего места, чтобы посмотреться и не придумать. «Может, все-таки кузен, а не кузина?» — предложил осторожно Зорин. «Геля права», — вздохнул шеф. «В этой ситуации девушка вызовет меньше подозрений». «Солома не врет?» поддержала я. То есть жребий и судьба. Понятно. Закончил совещание Крестовский своим паразитским словечком и поглядел на часы. Иван, немедленно отправляйся в имперскую канцелярию. Там какие-то сверхсекретные документы нас дожидаются. Сам хотел забежать, да не успеваю. Эльдар, знаю, что не по чину, но будь любезен, спустись к дежурному, протелефонируй оттуда, в вокзальную управу. «Пусть выпишут для Евангелина Романовна отдельное купе до Змеевичей. Или можно до самого этого крыжовеня?» «Разберусь», — отмахнулся Мамаев и вышел за дверь. Зорин запер шкаф с документами и теперь надевал зимнюю чиновничью шинель у настенного зеркала. «Меня у извозчика обожди», — попросил Крестовский. «Нам почти по дороге». «Митрофан», — позвала я. Присаживайтесь поближе, нам с вами долгий разговор предстоит. «Разработаете легенду?» — кивнул шеф. «Простенькое что-нибудь, без театральных эффектов. Вы, Губёшкин, расскажите всё, что о тётушке помните. А вы, Попович...» Чинопочитание во мне очень развито. Лишь поэтому я не зарычала на непрошенные советы, а вежливо попрощалась с Иваном. Крестовский вибрировал, как железный пруд на морозе. С ним такое бывало, если дело спорилось. Мне стало грустно. Дело его я знала, а лучше б не знать. Почти по дороге. От имперской канцелярии через площадь наискосок в приказ темнейшего брюта. Сама там утром с визитом была. Что там говорил Юлий Францевич? «Ровно к пяти после полудня примчится ко мне ваш великий сёмушка». Я посмотрела на часы. Без четверти. «Евангелина Романовна», — велела весело начальство. «Вы уж дождитесь меня нынче». «Все непременно. У меня как раз бумажные работы накопилось». «Допоздна да ждать?» Семён ответил одними губами. «За каждую минуту рассчитаюсь». Я покраснела томно. Этими губами со мной обычно и рассчитываются. Шеф убежал. Я отдышалась и приступила к опросу. Со мной наедине Митрофан был гораздо бойчее да и на «ты» мы перешли безнадзорно. Про тетушку он помнил немного. В Крыжовине у нее гостил в столь юном возрасте, что запомнил лишь чучело-нетопыря у нее над столом. Виделись в последний раз на похоронах Митрофана Митрофановича Губешкина, секретаря разбойного приказа. Я выразила соболезнование и отложила карандаш, Родительскую стезю для себя избрал. Похвально. «Почерк у меня больно замечательный», — смутился Митрофан. «Исключительный. Все про то говорят». Дверь кабинета отворилась, впуская Эльдара Давидовича. «Хорошая новость. Прямой поезд существует. Тот же, что до Змеевичей похуже, ходит он раз в неделю. И совсем плохая. Следующего неделю ждать». «То есть», — уточнила я, — «сегодняшний уже ушёл?» «В семь отходит», — вздохнул Мамаев. «Так два часа ещё». «Геля», — погрозили мне пальцем, — «с бухты-барахты такие дела не делают». «На извозчике», — вскочила я и принялась суетливо прятать стол бумаги. «На квартиру, платье в сундук побросать и сразу на вокзал...» «Митрофан, не спи, пиши письмо. Сургуч вон возьми запечатать». «У тебя билета даже нет», — напомнил Эльдар. «В кассе куплю». Рукава Шанели путались. Я, чертыхаясь плохими словами, пыталась попасть в них. «Готово», — сказал секретарь, оставляя на коричневой кляксе оттиск гимназического перстня. «Спасибо», — схватила я конверт. «Документы на должность пристава, которые Семен Аристархович выдать обещал, «Следом отошли почтой. Только на адрес тетушки, а не в местную управу. Это важно». «Как раз на морковки на заговенье дойдут». Мамаев тоже одевался. Я огрызнулась. «Так наложите на них ваши скоростные арканы, господа великие чародеи. Хоть какой от вас толк будет? Ты куда собрался?» «Провожать?» — галантно ответил Эльдар. «Ругаться с насильщиками, убеждаться, что попутчики тебе попались не совсем злодейского вида, а пуще прочего скрываться от разъяренного начальства, которое непременно шкуру с меня спустит за то, что тебя отпустил». «Остынет», — пообещала я, — «еще раньше, чем встретитесь». Секретарь на дорожку меня перекрестил. Извозчика взяли приказного — Ниссани, лёгкий фаэтон с обмотанными по зимнему времени цепями-колёсами. Чародей ещё пасы некие руками произвёл для лёгкости хода и избежания скольжения. «Давай, букашечка», — предложил Мамаев, когда повозка тронулась с места. «Расскажи дядюшке Эльдару, что с тобой приключилось». «Задание у меня. Дядюшка, вот что. С самого утра место себе не находишь». «Глаза красные, стало бы тревело, смеешься громко, да все не в попад», — перечислил чародей. «Вчера спокойно было, свидание тайное предвкушало, или кавалер, тот самый тайный, обидел?» Я посмотрела в спину возницы. «Мне бы, Ильдар Давидович, не хотелось с вами на службе личные дела обсуждать». До благонравной цветочной улицы доехали молча. Слёзы на щеках льдисто покалывали, но я их не стирала, чтобы спутник не видел моего плача. «В коляске обожди!» — попросила я веселая Эльдара, и чуть не в припрыжку демонстрируя радость, побежала домой. «Все непременно!» — согласился чародей, закрывая за собой дверь моей квартиры. «Обожду там! Помёрзну!» «Геля!» Я бросилась ему на грудь. Охота тебе, Мамаев, со мной возиться. Ты мне друг, Попович. Он гладил меня по голове. Я хлюпала носом в его шинель. Я друзей не бросаю. Ну, что ты расклеилась? Будь ты мужиком, я б тебя напоил. Ты бы и выпустила наружу всё, что накопилось. Но ты у нас барышня, хоть и суфражистка. Да и на хорошую качественную попойку часа мало». Под монотонное бормотание я немного успокоилась, перестала вздрагивать, сказала доверительно. «Тошно мне, Эльдар. Ох, как тошно. Вроде всё правильно делаю. Ни в чём души не кривлю, а радости нет. Казалось, вот она, служба, о которой мечталась. Учись, Геля, работай». А тут Крестовский со своими амурами не в попад. «Это я не в попад. Сама влюбилась, сама». «Принижать себя не смей!» — прикрикнул Мамаев. «И вину нелепую забудь!» «Ладно, я со вздохом отстранилась. Для качественного дамского рёва часа не хватит. Помоги тогда вещи собрать». Помощь заключалась в том, что чародей, распахнув дверцы гардероба, бросал в сундук всё подряд. Я же жаловалась ему, присев на краешек кровати. «Решать что-то надо!» Либо служба, либо любовь. А как тут решишь, когда ежедневно Семёна перед собой вижу? Вот я и ухватилась за этот крыжовень, чтоб отдалиться на время, мыслям потаённым простор дать. Звучит логично, — согласился Мамаев. Только вот слёзы твои в эту картину не вписываются. Юлий Францевич к себе в тайный сыск служить зазывает. А ты... Я пошла, но не знаю, как объяснить. Но вот представь, беседуем нынче утром. Его высокопревосходительство, господин Брют, по обыкновению, сама любезность. Обсуждаем дело на дамских обществах, что с сеченя совместно с тайнами ведем слово за словом. Не хотите ли, Гелюшка, присутствие сменить — «Ах, разумеется, чародейский сыск нынче в таких империях витает. Под патронатом самого императора находится. не, с, не зайдете до старика». Я натурально не успеваю ни словечко вставить, чтобы возразить прилично насчёт возраста. Сама думаю, Геля, это ведь перфектно получится. У тебя и служба будет, и с Семёном можно не расставаться. Но Брют продолжает. «Шалун Сёмушка на повороте Юлика обскакал. Это он себя так называет» юлик мамаев хохотнул захлопнул крышку сундука и каких гадостей наш юлик тебе еще отсыпал от них рыдала сказал крестовский ваш беспринципный интриган который в амбициях своих не только через барышню влюбленную но и через друзей перешагнет и если я в то не верю дальше слова не шли ни в какую «Геля», — вздохнул чародей, — «не тяни время. У нас извозчик заиндевил совсем от твоей нерешительности». «Так пошли», — взялась я за ручку сундука. «Больше там нечего рассказывать». «Точно?» «Точно, Мамаев, точно. У меня перманентное нервное расстройство на почве несовпадения желаний с возможностями случилось» потому что после того, что мне Юлик, Сирич его высокопревосходительство нынче наговорил, карьеру в его тайном приказе я строить не намерена. «Узнаю нашу Попович», — обрадовался Эльдар. «Теперь ручонки свои от багажа убери, тут на двух здоровых мужиков ноша». «Уж не небрежение женским полом послышалось мне в ваших словах, господин здоровый мужик?» «Или одного чародея», — подмигнул Мамаев. Щелкнул пальцами, и мой сундук воспарил в сажении над полом. «Дверь отвори!» «Небрежение женским полом купе с презрением к большинству чародейской силы лишенным», — сказала я строго, но дверь открыла. Сундук сам собой устроился на багажной полке Фаэтона. Сердобольный Эльдар Давидович сунул избойщику свою дежурную фляжку с коньяком для сугреву, а сам-то бусурманин не пьет для других таскает, и мы поехали на вокзал. Сегодня в столицу прибывает графиня Головина. Вот что ещё я услышала от канцлера. Фрейлина Головина — гранд-дама в свите самой императрицы. Ева Головина, которую Семён любил, когда она ещё не вышла замуж. Вдова Головина. «Ровно к пяти после полудня примчится ко мне ваш великий Сёмушка». — сказал Юлий Францевич. — Как прочтёт записочку, что соперник его во сырой земле, а любезная Ева Георгиевна сызнова заневестилась, на крыльях к старику примчится? Не то чтобы я ревновала. Семён Арестархович, мужчина взрослый, разумеется, до встречи со мной не монашествовал. Подробностей не рассказывал, но это и так понятно. Про Еву упоминал просто без аффектации, юношеская любовь, соседка по даче, подружка сестры Сонечки, рыженькая прелестница, барышня Клюева. Я представляла себе совсем ещё юного Семёна в новом с иголочки, офицерском мундире, он тогда только из кадетского корпуса выпустился, и девицу рядом с ним восторженную. девочка как раз собиралась на милосердную сестру выучиться, по отечеству в самых горячих местах помогать, Время было неспокойное, в воздухе пахло близкой войной. На границах империи собирались вражьи войска. Сама-то я примерно тогда же дралась с деревенскими мальчишками за дохлую кошку в родимом Арюпинске. Так что никаких запахов не помню. Кошку я, кстати, выходила. Асимагари зовут из-за дивного сходства с етамайским демоном. До сих пор видом своим гостей наших с маменькой пугает. Но это так. К слову, у Семёна же с барышней Клюевой всё развивалось прилично для их возраста и положения. Семён Ристархович был представлен родителям, одобрен господином Клюевым, учителем Макашградской гимназии, и стал ухаживать с длительными перерывами на войну. Ева терпеливо ждала, а потом... Дальше показания путались, скрывались пеленой недомолвок. Он уже стал почти тем крестовским, которого я знаю. Познал чародейский источник в дальних Могольских степях, продвинулся по службе, приобрел друзей, кое-какие связи, оставил военную карьеру, вернулся в столицу, готовился к свадьбе. Пробел. Барышня Клюева стоит у алтаря с графом Головиным, почетным сенатором и кавалером всевозможных орденов, сорока годами себя старше. Такая вот история. Единственное, что мне было в ней любопытно, закончила Ева в конце концов курсы милосердных сестер или нет? У Семена спросить постеснялась. Думала, встречу графиню Головину на заседании Мокашградского клуба суфражисток, поинтересуюсь между делом. Но ее сиятельство с лета в столице не бывало. Супруг занемог, что в его возрасте дело вполне обычное. А теперь вот омер. Я вздохнула. Фаэтон подъехал к зданию вокзала, и вспоминать дальше о времени не было.